Ханна мать смотрит на меня выжидающе. Фред попросил тебя передать зелёную фасоль. Извините, отзываюсь я, заставляя себя улыбнуться. Прошлой ночью я почти не спала. Мне достались лишь обрывки снов, мимолётные образы, ускользавшие прочь прежде, чем мне удавалось на них сосредоточиться. Я снова тянусь за глазурованным керамическим блюдом, как и всё в доме Хартгроуфов. Оно прекрасно. Хотя совершенно ничто не мешает Фреду дотянуться до него самому. Это часть ритуала. Вскоре я стану его женой, и мы будем сидеть так каждый вечер, исполняя отрепетированный танец. Фред улыбается мне. Устала? Интересуется он. За прошедшие несколько месяцев мы провели немало часов вместе. Наш воскресный обед – лишь один из многих способов, какими мы упражняемся в объединении наших жизней. Я провела немало времени, изучая лицо Фреда, пытаясь понять, привлекателен ли он, и в конце концов пришла к выводу. У него очень приятная внешность. Он не так хорош собой, как я, но он умнее, и мне нравятся его темные волосы и то, как они падают ему на правую бровь, когда ему некогда убрать их. Она выглядит усталой. презносить мистер Харгроув. Мать Фреда часто говорит обо мне так, словно меня здесь нет. Я не принимаю это близко к сердцу. Она обо всех так говорит. Отец Фреда был мэром на протяжении трёх с лишним сроков. Теперь же, когда мистер Харгроув мёртв, Фреда готовит к тому, чтобы он занял место отца. Со времени инцидента в январе Фред неустанно вёл кампанию за занятие места мэра, и это принесло свои результаты. Всего лишь неделю назад особый временный комитет утвердил его новым мэром. Он будет публично введён в должность в начале следующей недели. Мисс Харгров привыкла быть самой важной женщиной в этой комнате. Со мной всё в порядке, отвечаю я. Лина всегда говорила, что я так вру, что и чёрта одурачила бы. На самом деле, ничего со мной не в порядке. Меня беспокоит, что я не могу перестать беспокоиться о Жене, я о том, какая она теперь худая. Меня беспокоит, что я снова думаю о Лине. Конечно, приготовление к свадьбе это большой стресс, говорит моя мать. Тебе-то что? Ты же не подписываешь чеки, бурчит мой отец. Его замечание вызывает взрыв смеха. Комнату внезапно освещает вспышка света из окна. Какой-то журналист устроившись в кустах прямо под окном, щёлкает нас, чтобы потом продать снимок в местные газеты или на телестудии. Миссис Харгроу устроила, чтобы сегодня вечером здесь присутствовали папараццы. Она слила фотографам место проведения ужина, который Фрэт устроил для нас в канун Нового года. Фотосессии подстраиваются и тщательно планируются, чтобы публика могла следить за развитием нашей истории. И видеть, как мы счастливы, благодаря тому, что нас так удачно подобрали друг к другу. И я действительно счастлива с Фредом. Мы с ним отлично ладим. У нас схожие вкусы, и нам есть о чем поговорить. Потому я и беспокоюсь. Все пойдет прахом, если окажется, что процедура сработала неверно. Я слышал по радио, что они эвакуировали часть Уоттербери. Замечает Фред. И часть Сан-Франциско. Беспорядки начались на выходных. Фред, я тебя умоляю, произносит миссис Харгроув. Нам действительно необходимо разговаривать об этом за ужином. Бессмысленно делать вид, будто ничего не происходит, отрезает Фред, поворачиваясь к ней. Именно это делал папа, и посмотри, к чему это привело. Фред, в голосе миссис Харгроув появляется напряжение, но ей удаётся удержать улыбку на лице. Щелк. На секунду столовую освещает вспышка фотокамеры. Сейчас действительно неподходящий момент. Мы не можем больше притворяться. Фред обводит присутствующих взглядом, словно взывая к каждому из нас. Сопротивление существует. Возможно, оно даже растет. Эпидемия. Вот что это такое. «Их блокировали в Уотерберри?» Подает голос моя мать. «Моя мать». Я уверена, что и в Сан-Франциско сделают то же самое. Фред качает головой. Вопрос не только в заразных, в том-то и проблема. Существует целая система сочувствующих, сеть поддержки. Я хочу сделать то, чего не сделал папа, с внезапной силой произносит Фред. Миссис Харгроу застывает. Много лет ходили слухи о том, что заразные существуют и что их число даже возрастает. Вы это знали. Папа это знал. Но вы отказывались верить. Я наклоняюсь над тарелкой. Кусок ягнятины лежит нетронутый рядом с зеленой фасолью и желе из свежей мяты. Я молюсь, чтобы журналистам снаружи не вздумалось сделать кадр сейчас. Я уверена, что покраснела. Всем за столом известно, что моя бывшая лучшая подруга пыталась сбежать вместе с заразным, и они знают или подозревают, что я покрывала её. Голос Фреда делается тише. К тому времени, как он признал это, к тому времени, когда он пожелал действовать, было уже поздно. Он касается руки матери, но та берёт вилку и снова принимается есть. Она с такой силой тыкает вилкой в зелёную фасоль, что зубцы прибора пронзительно звякают о тарелку. Фред откашливается. Я отказываюсь относиться к этому иначе. говорит он. Для всех нас настало время посмотреть в лицо этой проблеме. Я просто не понимаю, почему мы должны говорить об этом за ужином, возражает миссис Харгроув. Когда у нас такой чудесный вечер? Прошу прощения, излишне резко произношу я. Все за столом с удивлением поворачиваются ко мне. Щёлк. Представляю себе, что это получится за фотография. У моей матери губы сложились в безукоризненную букву О. Миссис Харгров хмурится, мой отец подносит кровоточащий кусок ягнятины к рту. "В каком смысле прошу прощения?" вопрошает моя мать. "Вот видишь?" миссис Харгров вздыхает и безукоризненно качает головой поряцая Фредда. "Ты огорчил Ханну". "Нет, нет, дело не в этом. Просто вы были правы. Я неважно себя чувствую". Говорю я, я комкаю салфетку, а потом, перехватив взгляд матери, расправляю её и кладу рядом со своей тарелкой. У меня болит голова. Надеюсь, ты не заболела, произносит миссис Харгров. Нельзя, чтобы ты была больна во время инаугурации. Она не будет болеть, поспешно заверяет её моя мать. Я не буду болеть, как попугай повторяю я. Я сама точно не знаю, что со мной такое. Но голова действительно раскалывается от боли. Думаю, мне просто надо прилечь. Я позову Тони. Моя мать встаёт из-за стола. Нет, нет, не надо. Сильнее всего мне хочется остаться одной. Уже месяц с тех самых пор, как моя мать и миссис Харгроуф решили, что свадьбу нужно ускорить, подогнав её под вступление Фреда в должность мэра. Я, похоже, бываю одна только в ванной. Я не прочь пройтись. пройтись. Мои слова вызывают мини-извержение. Внезапно все принимаются говорить одновременно. Отец произносит: "Это исключено", а мать: "Представь себе, как это будет выглядеть". Фред подаётся ко мне. "Хана, сейчас небезопасно гулять", а миссис Харгроув заявляет. "У тебя должно быть жар". В конце концов, мои родители решают, что кто-то не отвезёт меня домой, а потом вернётся за ними. Это пристойный компромисс. По крайней мере, я немного побуду дома в одиночестве. Я встаю и отношу свою тарелку на кухню, несмотря на попытки миссис Харгроув настоять, чтобы это сделала домработница. Я стряхиваю еду в мусорное ведро, и мне вспоминается вонь вчерашних мусорных баков и Джинни, внезапно выскочившей из-за них. Надеюсь, разговор тебя не обеспокоил. Я оборачиваюсь Фред последовал за мной на кухню. Он соблюдает почтительное расстояние между нами. Нет, отвечаю я. Я слишком устала, чтобы заверять его в чём-либо. Я просто хочу домой. У тебя ведь нет температуры, интересуется Фред. Ты что-то бледная. Я просто устала, отзываюсь я. Хорошо. Фред суёт руки в карманы тёмной, смятой спереди, как у моего отца. А то я уж испугался, что мне подсунули брак. Я встряхиваю головой. Наверняка мне это послышалось. Что? Фред улыбается. Шучу. У него ямочка на левой щеке и очень красивые зубы. Я ценю это. До скорой встречи. Он наклоняется и целует меня в щёку. Я невольно подаюсь назад. Я всё ещё не привыкла к его прикосновениям. Желаю приятных снов. Спасибо. Отзываюсь я, но Фред уже покидает кухню и возвращается обратно в столовую, где скоро подадут десерт и кофе. Через 3 недели он станет моим мужем, и это будет моя кухня, и домработница тоже моя. Мистер Харгров придётся слушаться меня, и это я каждый день стану выбирать, что мы будем есть, и мне больше нечего останется желать. если только не окажется, что фред прав, что я брак